Проект «Россия». Книга 3, глава 5. Перенаселение. Сейчас на планете проживает около 7 миллиардов человек. Чтобы ресурс Земли восстанавливался, по разным оценкам, население должно быть в границах от 2 до 4 миллиардов человек. При современном развитии науки это гарантирует жизнеобеспечение человечеству. При самом оптимистичном раскладе миллиарды людей оказываются лишними. С каждым годом между двумя ключевыми величинами, массой человечества и ресурсом планеты растет диспропорция. Бесконтрольный рост первой величины и столь же бесконтрольное падение второй гарантированно ведут систему к тотальному краху. Когда диспропорция достигнет критической точки, начнутся необратимые процессы, по разрушительному эффекту превосходящие мировую атомную войну. Расчеты показывают, наука и экономика развиваются медленнее, чем растет диспропорция. Кроме того, если бы экономика развивалась теми же темпами, что и потребление, в условиях отсутствия единой власти это лишь способствовало бы увеличению мировой дисгармонии. Точно просчитать дату крушения системы сложно. Скорость истощения ресурсов, как и скорость экономического развития и увеличения населения, непостоянна, но приблизительная тенденция понятна. В обозримые десятилетия, если не произойдет чуда, грядет такой мировой кризис, по сравнению с которым сегодняшняя ситуация мелочь. Пессимисты прогнозируют пик кризиса на 2015-2030 годы, оптимисты на середину 21 века. Но в нашем масштабе это ничего не меняет. Некоторые ученые успокаивают, мол, рост популяции останавливается, достигнув критической массы и приводит в пример животный мир. Действительно, кролики, заселившие остров и размножившиеся так, что питаться стало нечем, естественным образом перестают размножаться. Не умирают от голода, а именно прекращают приносить потомство. По аналогии предполагается, человечество тоже остановится в росте, когда достигнет критической величины. Все так, но проблема в том, что критическая величина для человечества около 200 миллиардов человек. В начале третьего тысячелетия Экологическая организация США World Watch Institute опубликовала доклад, посвященный проблемам потребительского общества. Авторы исследования утверждают, Земля не располагает ресурсами, позволяющими всем населяющим ее людям жить так, как живет средний европеец или американец. В ближайшие десятилетия США и Европе необходимо сократить несоразмерное потребление энергии и ресурсов, возможно, даже на 90%. Иначе на планете произойдет экологическая, социальная, психологическая катастрофа. Экономическая система исчерпала себя. Ее развитие ведет к истощению планеты и гибели человечества. Единственный выход с точки зрения материалистической элиты – сокращение потребления и потребителей. Автор доклада Лугана Сьюзен Джордж утверждает то же самое. Единственное, что мешает успешному функционированию нынешней экономической системы – это люди. Единственный способ гарантировать хороший достаток наибольшему количеству населения в рамках капитализма – уменьшить население. Другой альтернативы нет. В противном случае нас ждет социальный хаос на фоне экологической катастрофы. Доклад показывает, чтобы мировая система выжила, ей необходимы различные катастрофы и бедствия. Дисгармония, созданная ростом населения и сокращением ресурсов, нарушила равновесие. Справедливое распределение доходов невозможно. Современному миру срочно нужны дешевые способы сокращения населения. Оперируя неоспоримыми фактами, автор доклада Лугано рассматривает, как избавиться от лишних людей. Оптимальный способ – инициировать сокращение популяции человеческой за счет энергии системы. Суть в создании условий, когда потенциальные жертвы сами исключают себя из системы. Внешне это будет выглядеть как естественный отбор по таким критериям, как бедность, необразованность, непригодность, преступность, лень и прочее. Автор доклада признает лучший, лучший способ развязать войну. До войны должны поощряться программы, направленные на нарушение экономической стабильности и активацию социальных пороков. В последнем варианте возникают проблемы с эффективностью. Общество сопротивляется. Чтобы уменьшить сопротивление, нужно атомизировать общество. Запустить механизмы, дробящие его на эгоистов через обособление людей по социальному и сексуальному, политическому и экономическому, религиозному и профессиональному и любым иным признакам. Девиз «Пусть цветут сто цветов» является прикрытием. Раздробленное общество быстро превращается в стадо человекообразных животных. Они будут спокойно жевать жвачку в социальном стойле, пока сохранен набор благ. Если убрать блага, общество превратится в озверевшую толпу. На первом этапе толпа будет грабить все вокруг, на втором – насиловать и убивать, на третьем – уничтожить инфраструктуру. Далее – поедание друг друга в прямом смысле, потому что в городе больше нечего будет есть. Если вчера источником тепла был лес или дрова, источником питания – земля, то в новой системе источник тепла – батарея, источник питания – магазин, а при обрушении системы рушатся источники. Далее – неизбежно предельное возмущение социума. Ничто не ново под луной. Мир знал аналогичные бедствия. Грядущее превзойдет прошлое. На так называемых ничейных землях ничком лежали сотни тысяч трупов. Разбитые телеги валялись десятками тысяч. Повсюду на дорогах раненые стрелой, копьем, прощой. Люди дошли до того, что в спецких головах ели человеческое мясо, жали сок из человеческой печени, пили человеческую кровь, лакомились кормом для скота. И так, начиная с трех династий, никто в Поднебесной не мог покоить свою природу, жить своими обычаями, сохранять свое долголетие и умирали преждевременно от людской жестокости. В чем причина этого? Дао Де Цзин. Мировой опыт свидетельствует, добропорядочные граждане, отключенные от минимальных благ типа электричества, мгновенно звереют и начинают громить свое стойло. Кризис умножает себя на... за счет своей внутренней энергии. Чтобы вернуть стадо в стойло, не обязательно вводить армию или принимать экстренные меры. Достаточно вернуть утраченные блага. Достигается такой уровень контроля, забрал благо озверели, отдал блага, вернулись в стойло, через атомизацию массы, через уничтожение религии, культуры, традиции и перевод всех на единый унифицированный стандарт – масс-культура. Атомизированную массу легко всколыхнуть и также легко вернуть на место – Унифицированные стандарты предполагают одинаковую реакцию, как у собаки Павлова. Включили лампочку – пошла слюна. Если люди объединены в систему, если представляет собой народ, имеющий религию, культуру и традиции, общество намного труднее привести в состояние животной толпы. В опасной ситуации народ перестраивается и находит выход из ситуации, пусть и через большие жертвы, но так как народа нет – Есть масса, раскрошенная, превращенная даже не в стадо, там свой вожак и порядок есть, а в социальную пыль начинается нечто невообразимое. Систему можно возмутить, направив ее энергию на самоуничтожение, если нет единства, если член каждой группы сознает себя отличным от других групп. В идеале, если каждая группа видит в другой группе врага. А максимум, когда все видят врагов во всех, война всех против всех. Чем больше разрушено вертикальных связей, религиозных, культурных и национальных корней, тем больше общество становится массой циничных и эгоистичных потребителей, управляемых кнутом и морковкой. Если подняться на высоту, откуда незаметны личности, а видны только социально-экономические и информационные потоки, в кризисной ситуации мы будем наблюдать массу, которая пульсирует и сокращается, подобно шагреневой коже. Сама сокращается без внешних усилий. Если в одном месте требуется активизировать процесс, а в другом остановить, это достигается регулированием экономических и информационных потоков. Упоминая о массе, мы отличаем ее от народа. Никакое общество не однородно. Оно всегда делится на народ и массу. Характерная черта массы – отсутствие общей цели. Характерная черта народа – стремление к высшей цели. Тяга к удовольствию распыляет энергию. Стремление к высшей цели концентрирует ее. Народ отличается от массы способностью пожертвовать личным благом. Проект «Россия», вторая книга. Общество никогда не бывает стопроцентным народом и стопроцентной массой. Оно демонстрирует лишь тенденции к тому или иному состоянию. Сила общества зависит от пропорции массы и народа. Чем больше общество – масса, тем оно слабее. Чем больше народ – тем сильнее. Вокруг проблемы перенаселения сегодня формируется нечто, очень похожее на зачаток новой религии. В информационном пространстве появляется ожидание нового спасителя. Миру нужен тот, кто во имя спасения человечества призовет убивать. Кто будет говорить подобно Генриху Гиммлеру «убивайте, убивайте, убивайте, всю ответственность я беру на себя». Минимум ему гарантировано равнодушие просвещенного мира. Максимум он получит еще большую поддержку, нежели в свое время Гитлер. В будущем, когда человечество освоит околоземное пространство, Солнечную систему и далее, вероятно, гармония будет возможна и при населении в 200 миллиардов. Но это потом. А сейчас надо избежать катастрофы. Иначе говорить о будущем не имеет смысла, потому что будущего просто не настанет. Мировой элите проникнутой проблемой на бумаге решение задачи понятно. Надо устранить миллиарды лишних людей. Затем превратить планету в единый организм, где природа и человечество живут в гармонии. Ресурсы потребляются сообразно восстановлению и вырисовывается замкнутый круг, где основные величины определяют состояние системы. Как реализовать это на практике? Когда речь идет о стратегических целях, эмоциональная сторона вопроса не берется во внимание. Когда США принимали решение бомбить Хиросиму или Гитлер отдавал приказ уничтожать евреев, Личные трагедии не учитывались. Людей как бы нет. Есть логика ситуации и цифры. На войне, как на войне. Особенность современной ситуации в том, что если на войне можно сдаться в плен, то здесь некому сдаваться. Проблема не имеет бескровного решения. Если не брать во внимание ценность человеческой жизни, вопрос, как убрать лишних людей, выглядит очень сложным с технической стороны. Перед масштабом задачи самый кровавый тиран кажется младенцем. Гитлер денно и ночно уничтожал людей, но не вышел даже на 1% требуемого результата. Если даже люди будут стоять на бойню в очередь, как бройлерные куры, наладить производство смерти в таких объемах крайне сложно. Учитывая, что люди не будут стоять в очередь, проблема не решается традиционным способом. Как технически можно принести многомиллиардную жертву? Ответ очевиден. Через крах кредитной политики, инфляцию и цен, на основные валюты, энергоносители и прочее. Большие потрясения, продолжительная война с огромными потерями и голод образуют акт требуемого ситуации и жертвоприношения. Мощнейшая катастрофа сделает мир похожим на растревоженный муравейник. Борьба за выживание поднимет волну региональных конфликтов. Мегаполисы, сосредоточившие основное население планеты, превратятся в кладбище. Национальные элиты будут недееспособны. В поисках выхода они кинутся искать нерушимый центр, вокруг которого можно объединиться, и противостоять обрушившемуся ужасу. Максимальная нерушимость возникает, если центр лежит за границей материального мира. Через обрядовость формы, которые уже сейчас прорисовываются, вокруг центра начнет формироваться принципиально новая структура. Кто контролирует ключевые узлы, тот контролирует кризис. Когда результат будет достигнут, Лишние миллиарды умрут. Кризис остановит. Из оставшихся миллиардов построить систему нового типа. Какая это будет система, сказать трудно, поскольку информации мало. Может это будет миллиард, элиты и миллиард обслуги. По мере развития обслуга сравняется с элитой по уровню потребления. Возможно будет построена в принципе новая система с ярко выраженной иерархией, где всех поделят на людей и животных в человеческом обличии, как мечтал Гитлер. С помощью информационных и виртуальных технологий новая система перейдет на плановую экономику, но на более высоком уровне. Конкуренция в новых условиях обессмыслится. Центр, имея абсолютную власть, начнет устанавливать новый мировой порядок. Далее рисуется красивое будущее. в кавычках. Мир под единой властью, нет войн и кризисов. Наука и ресурсы человечества сосредоточены на глобальных целях, вытекающих из материалистического понимания мира. Люди, в том числе и приравненные к животным, увеличивают продолжительность жизни и если пока живут не вечно, то явно находятся на пути к бессмертию. Все купаются в удовольствиях, не ограничивая желаний. Низшие люди тоже получают свое удовольствие. Цена – несколько миллиардов покойников. Мир готовят к обрушению. Как к этому относиться? Если с позиции материализма, то, впрочем, ответьте сами. Попробуйте найти изъян в материалистической логике. Если Бога нет, высшая цель индивида – достижение вечной жизни и удовольствия. Реализовать поставленную цель можно, сконцентрировав на ней все мировые ресурсы. Добиться такой концентрации можно при наличии мировой власти. Мировой кризис неизбежен. Только в одном случае он будет неуправляемый, а в другом – управляемый. Первый гарантированно унесет больше жизни, чем второй – Мир продвигается к ситуации, в которой ни разу не был. Все аналогии с прошлыми кризисами неуместны, выводы некорректны. Спрашиваем вас как человека, понимающего тему и перспективу. Какое зло из двух возможных предпочтительнее? Вопрос серьезный, не торопитесь. Представьте, решение зависит от вас. Скажите, каким путем нужно идти? Только без общих слов и благоглупостей в духе нужно всем хорошо трудиться и честно жить. Подобные утверждение не вызывает сомнений, только население растет, а ресурсы тают, экология умирает. Как вывести систему из смертельного напряжения? Когда на одной чаше весов несколько миллиардов трупов, а на второй все человечество, кажется, выбор очевиден. Почему не заплатить миллиарды, если ситуация такова, что если не заплатим сами, эту цену возьмут не спрашивая. Поэтому надо железной рукой спасти человечество от гибели, ампутировав у него лишние миллиарды. В реальности не все так очевидно. Либералы думают, как некогда думали коммунисты. Они настроены, не считаясь жертвами, построить рай для избранных на земле. На этом сейчас сосредоточены усилия режиссеров, не засвеченных на мировой сцене, но принимающих генеральные решения.